Найти к ней путь, если и возможно, то много времени спустя, после того, как чудовище Зухасы разорвут ее на куски и, пожрав, исчезнут в зарослях. Та изобилась, стараясь освободиться от пут. Вся ее юная плоть протестовала против надвигающейся смерти. Жесткие ремни отрезвили ее болью.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 Снова первобытный ужас пронзил Таис. Она сообразила, для чего этот наклонный пол, подходивший к воде. Минедем! Минедем! Звонко изо всей силы закричала Таис: "Минедем!" И похолодела, вспомнив, что на крики придет тот, которому она предназначена.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 темному страху овладеть собой. Беспредельной была храбрость ее боровшихся с быками предков, подвластных ранам амазонок, стойких, как Лиена, подруга известного в истории Афин, тирана-убийцы Аристагетона Афининок. Но ведь все они сражались свободными в открытом бою. Кроме Лены, Связанный, как и она И не сдавшийся людям Лживо изображавшим закон А здесь В одиночестве И холодном молчании болота В ожидании чудовища Та и снова Принялась биться в своих путах Пока Укращенная, теряя сознание Не прислонилась опять К сырому камню Ночь молчала